И вышел вместе с насильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедший в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печи, что обыкновенно делают мало россияне, увидевши мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей.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 — Нельзя, — отвечал Дорош, — никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.